Глава седьмая. Драконы были великолепны. Черный зеленоватым отливом Макс и серебристый Даран. Оба огромные, по драконьим меркам, мощные, но гибкие. Морды хищные, ноздры подвижные, уши перепончатые, глаза все такие же серые. У обоих, только зрачки вертикальные. Иваника на их фоне казалась подростком. Раза в два меньше парней. Но до чего же она была хорошенькая? В отличие от княжевских сыновей, ее чешуя оказалась неоднородной. На шее, животе и внутренней стороне лап она была светло-желтой, на боках – золотой, а на спине – янтарной. Голову драконицы венчала корона из роговых наростов, утопающая в неожиданно мягкой гранатовой гриве. Такого же цвета гребень тянулся по ее спине и хвосту, заканчиваясь аккуратной кисточкой. Красотка! Признаться, я впервые так близко видела двуликих ящеров во второй ипостасе. Над столицей они иногда пролетали, но так, чтобы можно было к ним подойти и полюбоваться, увы, а погладить, проверяя на ощупь фактуру разноразмерных чешуек вообще табу. Ни один уважающий себя дракон не позволил бы такое постороннему, а эти позволяли, я ведь им не чужая. Максус Еваника не чужая, конечно же, а не дарно. Княжечу я с такими намерениями даже не приближалась. Полюбовалась на него со стороны и вслух выразила свои восторги, чтобы не обделять его светлость вниманием, но руками точно не трогала. Чемоданы Флоренс, их Даррен скрепя зубами, согласился вести. На него парни крепели с помощью магических веревок, которые так любит плести Макс. «Вот и тут они тоже пригодились. Все-таки отличное у моего мужа хобби». Некроманты и саму Золотовласку хотели этими невидимыми жгутами к Иванике привязать, но бывшая королева Академии внезапно заортачилась. Заявила, что если она учится на факультете магических искусств, это вовсе не означает, что ей не под силу сплести заклинание, которое удержит ее на спине драконицы. Вернее, на шее. Или как правильно называется место, где-то в районе плеч, если двуликие ящеры в целом похожи на огромных крылатых змей с четырьмя лапами, длиннющим хвостом, вытянутой ушасто рогатой мордой и гривой. У самцов она жесткая, как проволока, густая и более короткая, нежели у самок. А гребень, который тянется вдоль спины до самого кончика хвоста, щерится острыми шипами. У Евы же грива будто шелковая. Меня так и тянуло, косички ей на висках заплести, но обстановка не располагала к шалостям. Все-таки мы здесь не развлекаемся, а летим к драконам, чтобы сообщить о потерпевшем бедствии кораблей и успеть на проклятый бал, дабы не огрести еще больше проблем. В отличие от Флоренс, мы с подругой чемоданы с собой не потащили. Я надела на спину рюкзак Еванники, в пространственное отделение которого поместились как ее вещи, так и одежда Макса, и даже кое-что из моего гардероба. Перекинула через плечо свою сумку со всем самым необходимым и покрепче привязала себя с помощью чар к мужу. Сидеть на его шее, свесив ножки, было забавно, но непривычно, хотя я постаралась по максимуму обустроить себе местечко. За неимением седла между шипов драконьего гребня положила одну из двух маленьких подушечек, подаренных нам с фло капитаном. И хотя дракон не лошадь, вряд ли все себе отобью, впервые на него сев. Вероятность того, что мое тело будет болеть с непривычки, все равно присутствовала. По размеру, кстати, чешуйчатые двуликие в зверином облике именно лошадей и напоминали. Во всяком случае, по ширине. В остальном, змеи как змеи. Вернее, длиннохвостые, гибкие ящерицы с довольно крупными кожистыми крыльями. Красивые! Аж дух захватывает. Все трое. Флоренс даже загорелась желанием написать с них картину. Учитывая ее талант, о котором все вокруг говорят, наверняка получится шедевр. Впрочем, не до картин сейчас. «Рассвело уже, а мы до сих пор не взлетели». «Ну все, удачи!» Малыш вида хлопнул на прощание друга по чешучатому боку, лишний раз проверил мои крепления и, тяжело вздохнув, отошел. Макс кивнул, весело фыркнул и одобряюще подмигнул здоровяку. А я сказала. «И тебе удачи! Надеюсь, Ирвин быстро оклемается, и вы нас вскоре догоните». «Или перегонят!» – проворчала Флоренс, ерзая на плечах Иванике. Та тоже фыркнула, но, в отличие от Макса, презрительно. Комментировать заявление пассажирки она не стала, дабы не ссориться с ней перед полетом. Вот что деньги животворящие делают. В другой ситуации моя подруга уже скинула бы капризную наездницу со своей спины, а тут даже не огрызнулась. Хотя оно правильно, конечно, златовласка и так с недоверием на нее посматривает. Учитывая небольшие размеры лошадки, выглядит эта парочка немного комично. Фея поначалу думала, что Ева ее банально не увезет. Но вопреки опасениям, миниатюрная драконица оказалась сильной и выносливой ящеркой. А даран, он правда был бледноват. Я даже заподозрила, что личинки могопиц и до него-то пролез, но нет. Колдовать княжечу мог без проблем, как и оборачиваться. Может, действительно устал? Поездочка получилась нервная, а ночка бессонная. «Не забудь про амулет!» — крикнула я к вида, когда серебристый дракон взлетел. Свой кулон-накопитель я оставила некроманту, чтобы у него не было проблем с магией в случае неприятностей. А еще за тем, чтобы он одолжил его Ирвину, если тот сможет управлять стихиями раньше, чем их найдут спасатели. Ну и чтобы забрал потом. Дарить столь ценный амулет постороннему человеку я не собиралась». Сама же надела на шею кулон с маленьким дракончиком, обнимающим камень. Тот самый, что приготовила в подарок Максу. Он тоже вместительный. А к поясу я прицепила флягу с безалкогольным глинтвейном, от которого мое тело в бешеном темпе вырабатывает магию. Вдруг понадобится. Следом за Дараном, золотой змейкой воздух поднялась Иваника. К чести Флорен скажу, она даже не вскрикнула. Более того, фея раскинула в стороны руки, закрыла глаза и счастливо улыбнулась, наслаждаясь полетом. Уже хорошо. Каприза Златовласки в пути моя психика не выдержала бы. Последним в небо устремились мы. И это было, как выражается Ева, очишуительно. У меня от восторга дыхание перехватило. Я думала, что нет ничего лучше полета на корабле. Оказалось, есть. Это полет на драконе. Даже наличие сумки с рюкзаком не помешало мне им насладиться». Мой дракон летел быстро, но плавно. Меня чуть покачивало, но не трясло. И даже сидеть стало удобнее, будто шея Макса подстроилась под меня. Или это я под нее подстроилась? А может, все проще? Я просто так сильно радовалась полету, что любые неудобства стали казаться абсолютно незначительными. «Нравится?» Рыкнул Макс, обернувшись. «Не то слово!» Ответила я и тоже раскинула в стороны руки, как Флоренс, будто хотела поймать ветер. «Учту!» – довольно пророкотал дракон, преследуя остальных. «Обгоним их!» – предложил насмешливо. «А давай!» – прониклась его азартом я. Помнится, Макс обещал покатать меня на своей чешуйчатой спинке. Что ж, он сдержал слово, и мне очень хотелось верить, что прокатит еще. Он же это имел в виду, да, когда сказал, что чтет? Или что двуликий интригант собрался там учитывать?»